Глава 13 И раз ушел только после полуночи, проверив, как я усвоила заклинание. Его способ мало чем отличался от того, что применяла к студентам профессор Лария. Мне трижды пришлось тушить скатерть, раз пятнадцать зажигать свечи и огонь в камине и испарять воду с многострадального ковра. Но за такие тренировки принцу я была благодарна. Теперь точно не растеряюсь на практических заданиях, а это дорогого стоит. С домашним заданием профессора Бастинды я провозилась еще часа два, потому что нитки никак не меняли цвет, и мне пришлось вышивать ветку елки и зеленую бабочку. Выглядела последняя так жутко, что я ее спрятала с глаз долой в сумку и отправилась спать. На следующий день выяснилось, что я могу не только превращать созданное в реальные предметы, но и просто переносить вышивку. То есть магия, доступная обычным мастерицам, никуда не исчезла, А это не могло не радовать. Откуда мне знать, чем обернется сила кудесницы? А так хоть. Ёлки научусь вышивать. Правда, сейчас выбор между магией мастерицы и кудесницы был мне недоступен. Волшебство срабатывало спонтанно. Профессор Бастинда сказала, что со временем я смогу контролировать заклинания. Дарта только пробудился. Да и внимательности мне явно не хватает. А так? Но вздохнуть с облегчением не получилось но вздохнуть с облегчением не получалось. После обеда оказалось, что нам в расписание добавили пары по выживанию в различных условиях и почему-то пение. Наверное, занятиями вокалом преподаватели хотели повысить наш культурный уровень. Мне же почему-то сразу представлялись девушки, одетые в старорусские сарафаны, сидящие в горнице с прялками и пяльцами, и напевающие. Я бессовестно хихикала почти всю пару и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться когда выяснилось, что почти ни у кого из мастериц-вышивальщиц нет ни слуха, ни голоса. Зато какой бас оказался у Арара! Ничем не хуже, чем у профессора Чернавия! Еще бы в ноты попадал! Или боевой маг тоже веселился на этом бесполезном занятии? Глеб же даже рта не открыл, чем вызвал еще больше любопытства со стороны мастериц. «Мда!» «Ох и намучается с нами профессор Лавандий!» Пожилой мужчина с седой бородкой и длинными тонкими пальцами. Он так ими жестикулировал, когда пытался научить наснотной грамоте, что мастерицы больше на перстни с драгоценными камнями смотрели, чем слушали его речь. На физической подготовке за нас снова всерьез взялся сначала чернавий, а потом боевые маги. В конце учебного года турнир мастериц. Тому, кто хочет принять в нем участие, советую записаться на дополнительные занятия. — сказал Арар, как-то обреченно вздыхая. — Зачем? Там же нужно свои работы предоставить, показывая мастерство, — удивился кто-то из швей. — В этом году правила изменены. Каждый участник должен пройти еще и полосу препятствий. Мастерицы загомонили. Я же, впервые услышав про турнир, решила, что все равно участвовать в нем не буду. Надежда, что летом откроется портал, все еще во мне жила я скучала по родителям и дому и каждый раз ложась спать мысленно желала маме папе и бабушке спокойной ночи понимала что это по детски разумеется но так тоска хоть немного да затихала желающие дополнительно заниматься запишутся после пары подвел то Арар, пытаясь пальцами расчесать спутанные волосы показываю новый блок упражнений сегодня начнем изучать защитные движения главная цель Уйти от удара и, если получится, ранить соперника. Магию не использовать. Сначала научитесь простые удары наносить и уходить от атаки, а потом будем изучать стандартные защитные заклинания. Уж не знаю, кому в нашем случае повезло больше – боевым магам, которым приходится вышивать и нянчиться с группами малоспособных мастериц, или нам, постоянно залечивающим после занятий синяки и ссадины. В прошлые выходные в аптекарскую лавку – Говорят, в два раза больше специальной мази привезли. И когда торговец сообщил, что это для студентов мышки, на нас стали не просто странно посматривать, а начали еще и жалеть. Как иначе объяснить тот факт, что сердобольная Кариса, пожилая вдова, хозяйка лучшей в Наре пекарни, прислала для учеников мышки 10 корзин с выпечкой, не взяв ни монеты? Мои размышления прервал громкий щелчок. Передо мной... Как и перед остальными студентками возникли полупрозрачные фигуры. А это... Ваш враг. Иллюзия не самая сильная, но продержится до конца занятий. Погружение в нее будет наполовину. То есть без запахов, звуков, воспроизведения места. Боевой маг достал черную атласную ленту для волос и с сомнением на нее посмотрел. Это как? Зал для занятий останется на месте. Арар зачем-то обвел руками пространство и сильно ранить вас не смогут, но созданные иллюзорные воины обладают моим уровнем мастерства ведения боя, пояснил он. Ваша цель получить как можно меньше синяков. Удары, как я уже сказал, вы будете чувствовать, но они весьма ослаблены. А может, мы без них потренируемся? Дарья покосилась на полупрозрачного соперника, замершего напротив. Игла у него в руках была настолько острой, что аж сверкало. «Нет уж, так вы быстрее усвоите», — усмехнулся Арар, собирая волосы в хвост и перевязывая их изрядно потрепанной лентой. Глеб, как всегда невозмутимый и спокойный, стоял и молчал, явно что-то обдумывая. Мастерицы же поглядывали на него с интересом. Еще бы, боевой маг сегодня перещеголял всех первокурсниц с факультета вышивальщиц. Его работа — ромашка с бабочкой. Оказалось столь идеально, что профессор Бастинда привела ее нам в пример. Я думала, что Глеба теперь все будут сторониться так же, как и меня, но мастерицы начали активно строить ему глазки. А вот у Арара вышивать не получалось. Глебу наверняка легко далось это занятие по одной простой причине. Он умеет плести сеть. Сомневаюсь, что на таргских болотах его учили вышивать. Читала я про это местечко вчера в учебнике по географии. «Жуть! Там водилось столько чудовищ! И мантикоры, и волки-оборотни, и кикиморы с болотниками! Проще сказать, чего там не водилось! Нормальных и привычных животных!» «Арар уже сподручнее было держать меч, чем тыкать в ткани глой. Я вспомнила, что он в столовой рассказывал толпе восхищенно взирающих на него мастериц, как дрался в степи с полчищем орков. Не особо прислушивалась, Понимая, что боевой маг явно приукрашивает действительность и сглаживает неприятные моменты, но мастерство владения оружием налицо. И если у кого и учиться подобному, то да, у Арара. Я это понимала и даже немного сочувствовала ему, потому что боевому магу из мышки никуда не деться, сидеть за партой, вышивать цветочки и учиться концентрироваться. В раздевалку после занятий мы с Фионой пришли в числе последних. Мне пришлось ждать подругу, решившую записаться на дополнительные занятия. Я таким энтузиазмом не обладала. Да и Ромео как-то странно хмурился, принимая решение ходить на те же самые тренировки. Хотя ему-то зачем? Я так поняла, что Рыжик не собирается участвовать в турнире. Ревнует он ее к боевым магам, что ли? Мне Фиона не казалась легкомысленной. Министрель же почему-то время от времени брал ее на занятиях за руку поглаживая ладонь, словно пытался этим жестом сказать, что они с Фионой не просто друзья, а пара. Подруга каждый раз краснела, смущенно улыбалась, но руки не отнимала. Может быть, такое рукопожатие у кентавров играет какую-то особую роль? Хм, пожалуй, стоит все же на досуге заглянуть в учебник по этикету. Сдается, я могу найти там много нового и любопытного. Да и на паре по физической подготовке... Рыжик решил от Фионы не отставать. И как только выдерживал точно такую же нагрузку. Я занималась в два раза меньше, но с ног валилась. Либо у Ромео сила воли железная, либо точно по уши влюблен в Фиону. У подруги-то другие силы и возможности по сравнению с человеком. Правда, Фиона стеснялась того, что она кентавр, наотрез отказываясь превращаться даже на парах. Профессор Чернавий кричал до хрипоты, называя ее глупой и неуверенной в себе, но, поняв, что кентавр обладает изрядным упрямством, сдался. Я же ни разу не решилась попросить подругу превратиться, боялась обидеть. А так было бы интересно. Я быстро приняла душ, съела припасенный завтрака бутерброд и отправилась в библиотеку. Профессор Злотарий ни с того ни сего задал к завтрашнему дню подготовить доклад о волшебных нитях и их источниках. Чувствую, что покопаться придется изрядно. На чердак я поднималась в девятом часу вечера и снова обнаружила и раса, и накрытый стол. Маг, правда, от бумаг не оторвался, лишь поздоровался и снова увлекся отчетами, судя по ровным колонкам цифр. Я пожала плечами, поела и занялась своими делами. Следующие дни потянулись уныло и однообразно. Неделя, а затем и вторая. Нас загрузили учебой так сильно, что я не успевала даже заглянуть в библиотеку и попить чайку с Арнавием, не говоря уже о том, чтобы выбраться в город. Все свободное время уходило на вышивание и зубрежку заклинаний. Фиона же буквально пропадала на дополнительных тренировках с боевыми магами, поэтому мы виделись урывками». Если ткачество, в принципе, у нее не вызывало особых затруднений, то физическая подготовка оставляла желать лучшего. Мне это казалось странным. Подруга же кентавр, поэтому к нагрузкам привыкла. — И думаешь, я умею охотиться или хотя бы ставить селки? — рассмеялась она, когда в четверг за обедом я не удержалась и прямо ее об этом спросила. — А разве нет? — Артур и Ричард. «Никогда не подпустят женщину к таким мужским занятиям, как охота, рыбалка и драка!» — отозвалась подруга, поедая яблочный пирог. «А ведь у меня еще три младших брата есть и отец. То, что я кентавр, роли не играет». «И ты спокойно к этому относишься?» «К чему?» «К тому, что отец и братья что-то тебе запрещают». «Они же мужчины!» Я фыркнула. Можно с ними согласиться и сделать по-своему, Варь». «Хм, у нас, у кентавров, не все просто. Мы живем достаточно замкнуто, мало с кем общаемся. Даже замуж выходим почти всегда за своих. Нет, нас не неволят», — быстро сказала она. «Просто кентавру тебя понять проще, чем человеку. Он знает, каково это — отличаться от других». Феона вздохнула, и я подумала, что безумно мало знаю о кентаврах. Подругу воспринимала как обычную девушку, потому что она себя так ведет. Или старается. А психология-то, похоже, отличается. По крайней мере, должна. Или нет. Да, задачка. Я мысленно сделала себе заметку, что схожу к Арнавию в библиотеку и возьму книгу о кентаврах. Или и раз о вечерком распрошу. Он-то точно знает о народах Чарды все. Подруга неожиданно подмигнула и придвинула к себе кружку с клюквенным морсом, довольно щурясь. Ее настроение, в отличие от моего, было чудесным. Я вяло ковырялась в тарелке и старалась не уснуть. Если бы и раз вчера не взялся помочь с очередным докладом, найдя в нем 47 ошибок, то я бы точно провозилась до рассвета. Фиона быстро распрощалась и умчалась на очередную тренировку. «Ромео вторую неделю с нами не было, его отправили в другой город на практическое занятие, и мне безумно не хватало Рыжика с его вечным оптимизмом и веселыми шутками». Откуда-то вернулась, наконец, директриса Моргана, и Агана стала исчезать, занятая какими-то делами. «Наверное, я бы с ума сошла от одиночества, но и раз появлялся каждый вечер, не давая мне возможности похандрить». К концу второй недели я привыкла, что меня на чердаке ждет вкусный горячий ужин, а потом можно спокойно сидеть и заниматься зубрежкой, изредка позволяя себе любоваться точенным профилем принца. И раз сосредоточенно и увлеченно разбирал бумаги, иногда о чем-то задумываясь. Как ни странно, такие вечера поначалу мне нравились, а затем стали раздражать. У меня то и дело крутился вопрос, он что, интерес ко мне потерял? Даже целоваться не лезет, а это было так весело. Впрочем, о чем я? И раз помогал мне как мог, ничего не требуя взамен, радоваться надо было. Может, еще и рубашку с тебя снять? И раз усмехнулся, и я обнаружила, что с меня исчез теплый свитер. Подарок Аганы. Извини, задумалась. Сейчас. Я вспомнила нужное заклинание, возвращающее одежду и быстро его применила, мысленно касаясь иголкой своего радужного клубка. «Неплохо! Ты стала лучше справляться!» Эта похвала была настолько неожиданной и редкой, что стало вдвойне приятно. Правда, тут же настроение испортилось, стоило глянуть на лоскут ткани, натянутой на пяльце. Я поморщилась, потому что, в отличие от бытовых заклинаний, вышивание мне давалось с трудом. Упрямый клубок не слушался и выдавал чаще всего темно-зеленую нить. Я изощрялась, как могла, но сколько ни вышивай лягушек и кузнечиков, проблемы это не решало. Я подошла к креслу, взяла в руки вышивку. «Знаешь, а мне даже нравится», — заметил и раз. На ткани красовалась маленькая зеленая ящерка. «Тебе все нравится», — ворчливо отозвалась я. Он хмыкнул, подошел ближе, присел рядом и посмотрел на клубок в моих руках. Я безуспешно пыталась превратить нить в красную, желая вышить маки. «Как видишь, не выходит. Ты в свои силы не веришь, чудо!» Отозвался Ирас, вызывая у меня таким обращением странный жар по всему телу. Я недовольно фыркнула, надеясь скрыть от него свои покрасневшие щеки. «Хочешь, помогу?» Я с сомнением на него посмотрела, при всем своем воображении не смогла представить, как боевой маг будет вышивать, поэтому просто спросила, как? — Глаза закрой и не хмурься, морщины тебе не идут. И раз взял мою ладонь, легонько поцеловал. — Ладно, можешь не закрывать, — разрешил он, притянул к себе и нежно коснулся губ. Сердце дрогнуло, забилось чаще. И раз, видя, что я не сопротивляюсь, впился в мои губы страстно, Жадно и практически сразу отпустил. «А теперь попробуй, чудо!» — прошептал он, показывая на клубок. «Издевается. Однозначно. Какой тут вышивать, если я в себя прийти не могу?» «Красная!» — клубок засветился. «Получилось!» — вскрикнула я и радостно прижала нитки к себе. И раз снисходительно улыбнулся. «Я ведь заслуживаю еще один поцелуй в качестве награды!» Вкрадчиво спросил он. «Нет, кому что, а ему?» «Додумать и раз не дал», накрывая мои губы своими. «А не боишься, что ударю?» Хрипло спросила я, пытаясь отдышаться. «Впрочем, кого я спрашиваю? Боевые маги не ведают страха, а и раз тем более». «Потерплю, оно ведь того стоит», прошептал он, окончательно наглея и снова притягивая меня к себе.